Я вздрогнул от громового чиха и возмущенно сказал. Ты хоть прикрывайся, когда чихаешь, ведь заикой сделаешь. Федор смущенно кашлянул и извинился, добавив. Тут, товарищ майор, столько пыли, окна почти все повышибало. Вот и нанесло. Ага, нанесло. Я вон в том зале в говно вляпался. Его тоже нанесло? Причем, отметь, говнецо человечье и свежее». Через секунду до меня дошло, что моя фраза звучит несколько двусмысленно, поэтому поспешил разъяснить. Я его не пробовал. Одинцов хрюкнул, а потом, став серьезным, заметил. Странно, мы это здание позавчера проверяли, и ничего свежего не было. а махнув рукой, предположил я, мало ли кто тут нагадил. Скорее всего, кто-то из немецких солдат здесь прятался. И, судя по брошенной форменной куртке, он добыл гражданку после чего свалил. Ладно, с этим этажом тоже закончили. Пошли вниз. Мы бродили по замковому комплексу уже четвертый час и ничего толкового не находили. Всюду был какой-то мусор, поломанная целая мебель, куча картин на стенах с изображением пейзажей и разновозрастных мужиков, всех как один, одетых в доспехи и выглядевших спесиво до невозможности. Было много бумаг, но совершенно не относящихся к делу. Какие-то накладные, листовки, плакаты. А вообще дворец впечатлял. И размерами, и не разграбленной обстановкой. А особенно, конечно, размерами. Как представлю себе, что у него еще и подвалы есть, так отрапь берет. Сколько ж нам тут еще лазить придется? Спустившись на второй этаж, мы прошли в большой зал, где я, набрав кучу очередных бумаг, поднял огромное перевернутое кресло и, плюхнувшись в него, начал перебирать макулатуру, а Фёдор пошёл дальше. <звук>, Звук, раздавшийся почти над головой, заставил рыбкой вылететь со своего трона и, извернувшись в полёте, направить ствол автомата в сторону опасности. Увидев её источник, я только коротко матюгнулся и, убрав оружие, подошёл к напольным часам, внезапно пробудившимся к жизни. Правда, подошёл осторожно – ожидая должного последовать за шипением громкого бомм, Но отбивать время этот монстр не стал, а после первого угрожающего шипа заткнулся. Посмотрев на часы еще какое-то время и поняв, что с их стороны больше подлян не ожидается, я выразил свое отношение к творению старых мастеров. «У, сука!» После чего, встав посреди зала, начал оглядываться – Рыться в бумаг в надежде найти хоть какие-то хвосты от кукол старой Магды я больше смысла не видел. Команда, в которую входил Одинцов, тут уже все проверила. Ронять рыцарские доспехи, часто встречающиеся на разных этажах, или простукивать стены в поисках тайных ходов, тоже посчитал глупым. Так что, наверное, самым оптимальным будет для очистки совести быстро проскочить по оставшимся залам и галереям, а с завтрашнего дня плотно заняться подвалами. Ага, значит, так и сделаем. Только куда Федор делся? Ведь слышал его шаги в другом зале, когда в кресле сидел. А сейчас тишина. Или он дальше ушел? Пройдя через высокие двустворчатые двери, я оказался в следующем помещении. Старлей здесь не было. Блин, куда он пропал? Покрутив головой, я крикнул. Одинцов! Одинцов! Ты где? Его голос раздался откуда-то справа. Я здесь, товарищ майор. Идите сюда. Ага, вон еще одна дверь. Пройдя в нее, я оказался в зале размером метров 12 на 15. Он был практически пуст, за исключением резных деревянных кресел, стоящих по периметру, и большого стола, накрытого красной скатертью. Еще присутствовал громадный камин, в котором можно было зажарить слона вместе с хоботом и бивнями. Вот из этого камина сейчас выглядывал напарник и махал мне рукой. Подойдя ближе, я поинтересовался. «Ты чё туда залез? Тайные ходы ищешь? Так они наверняка, если и есть, то только в подвале. Но мы их все равно не найдем». «Ищу!» – смущенно признался Старлей и добавил. «Мы их тоже в подвале искали, но все впустую. А сейчас я подумал, а вдруг он не в подвале, а на первом или втором этаже. Вот и полез в этот камин». «Ну и как успехи?» «Да странно как-то». Одинцов замялся, а потом показал мне перепачканную ладонь. Вот смотрите. Хотя нет, я сейчас. Быстро выскочив из камина, он, поплевав на руку, вытер ее скатертью и, вернувшись обратно, сказал. Вот здесь провожу. Видите, палец в саже. А вот здесь тоже в саже, но гораздо меньше. Вот почему так? Да, действительно странно. А ну отойди. Отодвинув Федора, я сам нырнул в черную глубину. В конечном итоге, перемазав обе руки, убедился в правильности первоначальных предположений. Но вся беда в том, что сколько я не искал тайных кнопок или рычагов, ничего не находил. Только вымазался как черт, и площадь сравнительно чистого места увеличилась до квадратного метра. В конечном итоге вылез, освободив место Одинцову. Пока он работал трубочистом, я перекуривал и давал советы. Кончилось тем что на голову Федьки свалился шмат сажи, и он моментально превратился в негра. Со словами «Твою мать!» Особист выпал из камина и застыл в согнутом положении с разведенными в стороны руками. «Тихо-тихо, не шевелись!» Углом бывшей красной скатерти я, насколько мог, отряхнул бедолагу, после чего мы закурили уже вместе, мрачно поглядывая на печку «Переростка». В конце концов старлей, сплюнув черную слюну, выдвинул предположение – А может, так и должно быть? Ну, тяга разная. Или огонь до этого места доходил, сажу сдувая. Вот там меньше и запачкалось. Я просто с каминами раньше не сталкивался. Я тоже. Хотя, знаешь, давай последнюю попытку сделаем. Чистое пятно было на уровне груди. Если я встану вот на то кресло, моя задница будет на том же уровне. Может, что-то в трубе выше есть, и сажу жопой вытерли случайно, когда ход открывали? «Да смотрели же! Там только кладка кирпичная!» «Ну, еще раз посмотрю, может, и не заметили!» Подтащив тяжелое кресло к камину, я осторожно взгромоздился на него. Потом включил фонарик и в круглом пятне света сразу увидел лежащую на одном из выступающих кирпичей черную и сливающуюся со стеной цепь, уходящую в дымоход. Кстати, кусок этой же цепи валялся под ногами. То есть, получается, она изначально длиннее была до самого низа. Но не это главное. Главное, найдено за что дергать. Испытывая прилив детской радости от решения задачи, я потянул за сальные на ощупь звенья. Наверху что-то бумкнуло, зашуршало, и на меня свалился такой кусок сажи, что напарник по сравнению со мной сразу стал выглядеть белоснежкой. Точно так же, как и Одинцов, растопырившись, я выпал наружу и, заклиненно повторяя «Ах ты ж, ах ты ж, вот же ж...» Теперь уже Старлей бегал вокруг меня, пытаясь отряхнуть и успокоить. Через несколько секунд, наконец, расклинило, и получилось выразить все, что я думаю про замки, камины, тайные ходы и идиотские приказы командования. Когда выговорился, Фёдор заметил, что, наверное, это была задвижка. Ну, в смысле, дернув зацепь, я приоткрыл или, наоборот, закрыл какую-то трубную задвижку. Вот на меня и свалилось всё это дерьмо. Только легче от этого не стало. Протерев, наконец, глаза и увидев, во что превратилась форма, я впал в полное неистовство. Выдернув из разгрузки гранату, заорал «Бойся!» и швырнул её в каминный зев. «Глупость, конечно!» Только не сделай этого, просто лопнул бы от злости. А сейчас, отскочив подальше, мы пригнулись в ожидании взрыва. Шар рахнуло слабо. Из-за этой долбанной печки вылетел целый фонтан мусора с редкими осколками кирпичей. А я, распрямившись, удовлетворенно сказал. «Вот так-то! Теперь никто больше не облажается и туда не полезет, а то чисто, грязно. Ладно, сейчас завязываем с поисками и пойдем мыться». «Я в таком виде неработоспособен». Одинцов согласно кивнул, и мы пошли вниз, где, уже выходя во двор, столкнулись со встревоженными мужиками, прибежавшими на звук взрыва. Увидев нас, они остановились и вытаращили глаза. Потом культурный Марат спросил, «Где это вас так извозило?» А Пучков сначала мерзко хихикнул, а потом зашелся в хохоте. «Козел!» Причем Женька после секундной паузы к нему присоединился. Не обращая внимания на наглых щеглов, мы прошли по дорожке и направились в сторону колодца, расположенного во дворе. Стираться, конечно, не собирались. То, что на нас налипло, можно взять только горячей водой и хорошей щеткой. Но вот умыться надо было всенепременно. Гекс бегал к машине и принес мыло. Поэтому минут через двадцать мы были, похожи не на чертей, а просто на очень грязных людей. Пока мылись, рассказывали о поисках тайного хода. Рассказывали серьезно, но народ, слушая наше повествование, каждое слово комментировал и угорал, как на концерте юмористов. В конце концов, это веселье стало раздражать, и я уже собрался дать команду выдвигаться в подвалы, но тут ко мне подошел Искалиев. Смущаясь, как это у него всегда бывало, когда он обращался к начальству, Даурен предложил. «Командир, а разрешите колодец проверить?» Ведь сам дворец уже до нас осматривали и ничего не нашли. А я перед войной книжку читал историческую про французский замок Сюлле. Там описывалось, что подземный ход в колодце начинался. Мол, средневековые строители сделали в колодце что-то вроде сифона, и пронырнув его, можно было оказаться в тайном подземелье. Задумчиво почесав подбородок и достав фонарик, я заглянул в жерло колодца. Он был узкий, где-то с метр в диаметре, и выложен изнутри крупными, осклизлыми валунами. На глубине метра три валуны образовывали круговой наплыв, немного сужая размеры отверстия. И еще чуть ниже, в свете фонаря блестела вода. Почему-то захотелось туда плюнуть, но, помня старую поговорку, сдержался и только гукнул в сырую глубину. Гу-гу-гу! -гу! После чего, пожав плечами, я уже было собрался дать отбой этой идее, как вдруг меня посетила очень интересная мысль. Поэтому вместо отбоя, ехидно ухмыльнувшись, сказал, «Про французов, говоришь, читал? Ну что ж, посмотрим, отличаются ли лягушатники от фрицев». Хитропопой Пучков, увидев мою физиономию, сразу почуял опасность и, сморщив лицо, принялся потирать раненую ногу, всем своим видом показывая, как у него ноют старые раны. Глядя на эти потуги, я только хмыкнул и, переключив внимание на змея, приказал «Бегом к машине и тащи сюда веревку. Кое-кто сейчас будет работать водолазом». Женька только глазами захлопал, понимая, на что я намекаю, но возражать не осмелился и поросил в сторону УАЗика. «Конечно, в эту затею с колодцем я не верил ни на грош». Но мокрый Козырев был бы хорошим отмщением. Ибо нефиг так ржать над старшими. Я бы обоих приколистов в этот колодец запихнул. Но с одной стороны сразу оба туда не поместятся, а с другой было опасение, что чуть зажившая нога Гека после купания может воспалиться. Да и от сержанта из Калиева это было первое предложение, которое нельзя пропускать мимо ушей. Парень только осваиваться начал. А отказав ему сейчас, вообще всякую инициативу в будущем убью. Так что пусть Женька поплавает. Заодно и подумает, во что может вылиться злобное ржание над попавшими в переделку товарищами. Когда веревка была принесена, Даурен собрался сам лезть. Но я, отобрав конец и мстительно щерезь, собственноручно обвязал змея, показав пальцем, мол, вперед. Жека так расстроился, что даже раздеваться не стал, а молча передал оружие Пучкову, после чего, огорчённо сопя, влез на кромку и, спустив ноги внутрь, ещё раз посмотрел на меня. «Давай, давай, гусь лапчатый, ныряй, и нечего так жалобно смотреть». Козырев, поняв, что от купания не отвертеться, передёрнулся и скользнул в глубину. Скользнул, чтобы тремя метрами ниже застрять в сужении. Глядя сверху, как он сопя пытается протиснуться глубже, я сварливо сказал у мамонт!» отожрался на казенных харчах и скомандовал мужикам «Тяни его обратно». Выдернутому как репка змею приказал снять разгрузку и идти на новый заход. В этот раз Женька, предусмотрительно раздевшись до трусов, проскочил без проблем. А еще через несколько секунд я услышал его удивленный голос. «Командир, тут какая-то дырка!» Освещая макушку младшего лейтенанта, поинтересовался. «Какая в жопу дырка, змей, если ты так шутишь!» то мы тебя в этом колодце так и оставим. В естественной для тебя среде, прикалист хренов. Но подняв лицо щурясь от света моего фонарика, Козырев продолжал настаивать. Вот тут, под бордюром, дырка. Ее просто сверху не видно. Большая, квадратная. И, посветив в невидимое мне отверстие, добавил. Там ход дальше куда-то идет. Посмотрев, куда он светит, я понял, что ход идет в сторону разрушенной кирхи. «Да куда бы он ни шел, это все равно означает, что мы попадаем в замковые подземелья. А там и посмотрим, что в них есть и кто там прячется. Если, конечно, хоть что-то есть». Пока же, сказав ребятам, чтобы они вытаскивали несостоявшегося водолаза, я обратился к Одинцову. «В общем так, обе машины сюда, во двор. Ставите их под этот навес и ждете. Ночью с водителями и радистом организуете дежурство». А то вас в сонных недобитки разные замочат, как два пальца. К утру мы постараемся вернуться. Контрольный срок 12.00. Если к этому времени нас не будет, свяжешься с полковником Гусевым, доложишь, что и как. Пусть он дальше сам решение принимает. Все понятно?» Федор кивнул, а я, улыбнувшись, его подбодрил. «Может, ничего и не понадобится. Мы, возможно, уже через час из колодца орать начнем. Так что прислушивайтесь». «Все понятно, товарищ майор. Но нет ли смысла еще людей вызвать?» «Зачем? Вдруг там дальше просто тупик или завал, а мы всех взбудоражим. Стыда потом не оберешься». «Разрешите выполнять?» «Давай». И уже обращаясь к своим ребятам, я добавил. «Ну что, мужики, пора становиться диггерами».